Доминирующий внутренний взрослый номер один. Основная программа Близость опасна. Соотношение субличностей. Внутренний ребенок 20%, внутренняя мать 40%, внутренний взрослый 40%, стиль жизни контразависимый, далекий и недоступный. Субличности взрослого человека. Схему типа личности, доминирующий внутренний взрослый номер один, вы можете найти в PDF приложении к этой аудиокниге. Внутренний взрослый у таких людей крепкий. Он давным-давно спрятал своего несчастного брошенного внутреннего ребенка далеко и глубоко, чтобы внутренняя мать ни в коем случае не добралась до него и не причинила боль. Внутренний взрослый не конфликтует, не разбирается с внутренней матерью. Он ее избегает. Так как внутренний ребенок спрятан, то и чувство находится за семью замками. Человек не показывает их ни партнеру, ни окружающим, ни самому себе. Он выстраивает свои границы из толстого кирпича и неустанно следит за тем, чтобы никто их не нарушал. Он очень собранный, все просчитывает и постоянно контролирует окружающих. Но в первую очередь себя. Ни одного лишнего слова резкого действия, искреннего эмоционального проявления. Внутренняя мать — источник угрозы. Холодная и недоступная. Что бы ни делал человек, положительного отклика от нее не будет. Непредсказуемое, непонятное и нелогичное. Невозможно предугадать, какие действия и проявления человека будут поощряться, а какие наказываться, поэтому лучше не отсвечивать. Эмоционально незрелая. Внутренняя мать пугает полным отсутствием правил, и ребенку приходится искать способы к выживанию и защите самостоятельно. Мужчины такого типа производят впечатление сильных, уверенных и успешных, Большую часть времени они могут посвящать работе, спорту, путешествиям. Они реализованы в профессии и бизнесе. Друзей немного. Чаще всего это деловые партнеры, товарищи по спорту. Те, с кем не выстраивают близкие эмоциональные связи. доверительные отношения, кому не показывают свою неуверенность, сомнения, не запрашивают помощи или поддержки. У такого мужчины может быть семья. Но, скорее всего, он будет присутствовать в ней номинально. Выполнять только функции по финансовому обеспечению семьи. Но эмоционально он неприступен, непробиваем, у него нет доверительного, теплого контакта ни с женой, ни с детьми. Женщины такого типа могут быть деловыми, умными, серьезными, независимыми, в хорошей физической форме или, наоборот, синим чулком, который пренебрегает модой и уходом за собой, ратую за полную естественность и первостепенную важность интеллектуального развития. Они далеки от поддержания имиджа или желания произвести впечатление на других, Работа или обучение для таких женщин важнее, чем отношения с противоположным полом или общение с подругами. В компаниях или с коллегами такая женщина держится особняком. Совместные обеды, походы куда-то после работы, разговоры о личном — это не про нее. Только дома, за закрытыми дверями, она чувствует себя комфортно, предпочитает проводить вечер с книгой, смотреть сериалы или заниматься своим хобби. Она поздно заводит семью или не заводит вовсе. Как мужчины, так и женщины считают, что им никто не нужен. Что любить и доверять опасно. Быть слабым нельзя проявлять чувства, принимать помощь и поддержку это слабость. Для мужчин это может выглядеть более органично в силу их функционала, добытчик и воин. А для женщины такой стиль неестественен. Такое поведение говорит о страхе близко кого-то подпустить, чтобы снова не испытать невыносимую боль от неразделенных, непонятых чувств. Внутренний взрослый у таких людей сильный. Но его сила направлена не во имя, а вопреки. Энергия тратится на избегание угрозы, на контроль за ситуацией и предвосхищение опасностей, а не на развитие. Так как внутренний ребенок спрятан, такие люди лишены возможности по-настоящему контактировать с миром, радоваться и получать истинное удовольствие от жизни. Сценарий детства контрзависимого ребенок не получил от матери ни физического, ни эмоционального контакта. У них не было совместных игр и веселья. Не было поцелуев и объятий, в которых он так нуждался. Ее мало интересовали его чувства, потребности и проблемы. Сколько бы малыш не пытался получить от матери хоть немного тепла и ласки, он встречался лишь с холодной непроницаемой стеной, которую он выстроил вокруг себя. Тогда он понял, что единственный способ избежать боли от невозможности получить любовь матери — закрыться. Вариант второй. Мать в один момент была доброй и нежной, а в другой — фурией, сметающей все на своем пути. У ее поведения не было логики. Ребенок все время сталкивался с ее непредсказуемой реакцией. В один день она ругала его за бардак в комнате, в другой уже не помеха, чтобы пойти вместе гулять и есть мороженое. А на следующий он наказан полным игнорированием за шумную игру. Ребенок мог поделиться с мамой чем-то сокровенным в момент ее открытости. Но когда она была в порыве гнева, то использовала это для удара. Чтобы не раниться, ребенок прокачал когнитивный мозг, научился контролировать себя, свои проявления, и просчитывать возможные события и обстоятельства, реакции и поведения матери, при этом подавив все импульсы, запросить ее любовь, тепло и ласку. Вариант третий. Психологически незрелый один или оба родителя, которые не были готовы к выполнению родительских обязанностей и функций. Они не хотели или не умели быть взрослыми, которые подскажут, помогут, направят теми, на кого мог бы положиться ребенок. Ему пришлось обрести самостоятельность намного раньше необходимого, и в гораздо большем объеме, чем он мог вынести. Пришлось форсировать прокачку когнитивного мозга, чтобы самому решать встававшие перед ним задачи и трудности. Кейс первый. Фильм «Сладкий ноябрь» 2001 года. Нельсон закрылся от мира. Самый большой его страх состоял в том, что кто-то доберется до его сердца и снова сделает больно. Поэтому Нельсон никого близко не подпускал и уходил в трудоголизм. Урабатывался так, чтобы прийти домой, упасть и уснуть а завтра снова в бой за наградами и достижениями. Самая опасная боль для Нельсона — боль брошенности. Родители умерли слишком рано. Он нашел в своем мире проекции родителей. Отец — начальник, мать — девушка. Его в мире он для них был самый-самый, и они никуда не денутся. Но! Жизнь носит свои коррективы, и иллюзорная стабильность разрушилась в одночасье. Нельсон получил двойной удар и остался один. А одному невыносимо, для психики один — Значит, смерть. Появление в жизни героя Сары все изменило. Она по-матерински открыла объятия, но приняла Нельсона и избавила его от боли одиночества только на своих условиях. И главное из них — отключение контроля. Для контразависимого Нельсона это практически невыполнимое условие. Контроль — его все. Контроль, чтобы никто не проник в голову и, главное, в его сердце. И стал близким и значимым, таким, как родители. Но когда у тебя на одной чаше весов смерть в одиночестве, а на другой риск потерять контроль. Логично, что выбираешь рискнуть, чтобы жить. Кейс второй Фильм «Мать и дитя», 2009 год. Пятидесятилетняя Карен жила как будто по привычке. Много лет назад, будучи подростком, она вынуждена была отдать свою только что родившуюся дочь другую семью. Ее дочь Элизабет — холодный и расчетливый адвокат, скользила по жизни покасательной, без эмоций и привязанностей. Ей нравилось играть во властные мужские игры. Она боялась любви. В задерживалась ни в компаниях, ни в городах, ни в отношениях. Любые чувства обесценивала и считала слабостью. Босс, любовницей которого она была, без чувств, привел ее в свою семью. Там тепло, уютно, и от этого стало страшно, что будет больно. И она снова бежит, несмотря на то, что забеременела. В фильме очень достоверно показана боль, которую человек старается не замечать, и бездна, которая затягивает.